Глава тринадцатая. Триполи и Тайгер. Катастрофа на нашем фланге в пустыне привела к уже описанному выше последствиям в Африке. Она значила также отказ от захвата Родоса, угрожавшего нашим коммуникациям с Грецией. Тяжело сказалась она и на греческом предприятии, уже и без того рискованном, хотя это последнее все равно потерпело бы крах. К рассказу о том, что произошло в песках пустыни, мы должны добавить теперь повествование о событиях, происходивших одновременно на море. Еще 10 апреля адмирал Кенненхем почувствовал, как серьезно отразился на нем внезапный стремительный бросок победоносных танковых войск Ромеля. Он предупредил нас. Если в следующем месяце немцы сумеют переправить достаточно сил, Они, вероятно, распространят свой контроль по меньшей мере до Мерсаматруха, а если они это сделают, то сомнительно, сможет ли флот использовать Александрию под ударами бомбардировщиков, сопровождаемых экспортом истребителей. У немцев хорошие шансы достичь этого, если мы не разрушим Триполи. Мне думается, что цель может быть достигнута с помощью непрерывных воздушных налетов. Поэтому я считаю, что для выполнения этой задачи в Египет должны немедленно вылететь бомбардировщики дальнего действия, и этому ничто не должно помешать. К сожалению, не было никакой возможности создать в Египте за несколько недель отряд бомбардировщиков дальнего действия, способных причинить Триполи сколько-нибудь ощутимый ущерб. Обстрел с моря, помимо того, что он являлся гораздо более эффективным и экономичным, был единственной практической мерой, которую мы были в состоянии осуществить. И я считал, что таким способом флот, несмотря на тяжелую нагрузку, которую он носил тогда в греческой кампании, возможно, сумел бы внести важный вклад в оборону Египта. Необходимость нанести удар по Триполи вызвала горячую дискуссию между военно-морским министерством и адмиралом Кеннхемом. Рисковать ли своим флотом, проводя обстрел в весьма опасном районе, или же принять другое весьма суровое решение? Военно-морское министерство главнокомандующему флотом на Средиземном море 15 апреля 1941 года. Для стабилизации положения на Среднем Востоке необходимы очевидно радикальные меры. После тщательного изучения было решено, что одни только действия нашей авиации против Триполи не прервут в достаточной степени поток подкреплений, которые прибывают в Ливию главным образом через этот порт. Поэтому необходимо в самое ближайшее время принять другие меры. Имеется два решения: а) обстрел гавани. Б. попытка блокировать ее. Начальники управления министерства согласны с вами, что результат обстрела не надежен и нельзя ожидать, чтобы он хотя бы временно значительно уменьшил приток подкреплений. Поэтому решено, что следует попытаться сочетать обстрел с блокированием так, чтобы обстрел производили в упор блокировочные суда по мере своего приближения к гавани. Этот приказ был рассчитан на то, чтобы убедить отважного Кенненхема подходить к событиям с той меркой, с которой мы подходили к ним в Уайт-Холле, и внушить ему, что в этот критический момент необходимо идти даже на отчаянный риск. На рассвете 21 апреля Кенненхем появился в виду Триполи с линкорами Уарспайт, Бархем и Велиант, крейсером Глостер и эсминцами и в течение 40 минут обстреливал город. К общему удивлению была достигнута полная внезапность. Батареи береговой артиллерии не отвечали в течение двадцати минут. Никакого сопротивления не было оказано из воздуха. Судам, стоявшим в гавани, а также набережным и портовым сооружениям были причинены повреждения. На складе горючего вспыхнул большой пожар, перекинувшийся на окружающие здания. Английский флот отошел без потерь. Не один корабль не получил даже попадания. Главной моей целью оставалась победа в западной пустыне. Нужно было уничтожить армию Ромили, пока он не стал слишком сильным и пока новая страшная танковая дивизия не прибыла к нему в полном составе. Такая победа во всяком случае спасла бы от краха наши позиции в Египте. Поэтому я должен рассказать об одном эпизоде, за который я нес более непосредственную ответственность, чем обычно. Катастрофа на фланге сил Уэйвилла в пустыне оставила его почти без танков. Воскресенье 20 апреля я проводил в Дичли и работал в постели, когда пришла телеграмма генерала Уэйвилла начальнику имперского генерального штаба, вскрывшая всю тяжесть его положения. Хотя положение в Киринаике улучшилось, еще некоторое время перспективы будут внушать беспокойство из-за нехватки у меня танков, особенно крейсерских. Как вы понимаете, исход этой войны в пустыне зависит во многом от количества танков. Противник имеет на линии фронта в Киринаике, вероятно, по меньшей мере 150 танков, из которых около половины средние танки. В течение мая я могу получить из ремонтных мастерских еще 30-40 крейсерских танков, что позволит сформировать еще одну слабую часть, и несколько пехотных танков, которые, вероятно, потребуются для непосредственной защиты Александрии от возможных рейдов. В отдельной телеграмме, датированной тем же числом, генерал Уэйвилл подробно описал положение с танками. Как видно, к концу мая предполагается сформировать в Египте только два полка крейсерских танков и нет никаких резервов для возмещения потерь, между тем как в настоящее время в Египте имеется прекрасно подготовленный личный состав для шести бронетанковых полков. Я считаю, что в дополнение к пехотным танкам, которые не обладают скоростью и радиусом действия, необходимыми для операции в пустыне, крайне нужны также крейсерские танки. Прошу начальника имперского генерального штаба оказать личное содействие. Прочитав эти тревожные послания, я решил, не считаясь больше с нежеланием военно-морского министерства, послать через Средиземное море непосредственно в Александрию конвой со всеми танками, необходимыми генералу Уэйвиллу. У нас имелся конвой с крупными танковыми подкреплениями, который должен был немедленно отправиться вокруг мыса Доброй Надежды. Я решил, что быстроходные танкодесантные баржи, входящие в состав этого конвоя, должны повернуть у Гибралтара и пойти кратчайшим путем, сэкономив таким образом почти сорок дней. Адмирал Паун согласился провести транспорт через Средиземное море. Начальник штаба военно-воздушных сил маршал авиации Портал сказал, что постарается выделить эскадрилью боевиков. чтобы обеспечить дополнительное прикрытие смальты. Затем я попросил комитет рассмотреть вопрос об отправке с конвоем дополнительно ста крейсерских танков. Я готов был пойти на двухдневную задержку. Генерал Дил воспротивился отправке этих танков ввиду нехватки танков для обороны метрополии. Учитывая то, что он согласился десятью месяцев назад, Когда в июле 1940 года мы послали на Средний Восток вокруг мыса Доброй Надежды половину нашего небольшого количества танков, я не мог в то время признать это довод веским. Как известно читателю, в апреле 1941 года я не считал вторжение серьезной опасностью, поскольку для отражения его были сделаны надлежащие приготовления. Теперь мы знаем, что эта точка зрения была правильной. Было решено приступить к выполнению этой операции, которую я назвал Тайгер, и присоединить к конвою шестое судно с шестьюдесятисемью крейсерскими танками Марка шесть. Однако, несмотря на все старания, это судно не удалось погрузить вовремя, и оно не смогло отплыть вместе с конвоем. Пока все это происходило, мысли о Табруке не переставали беспокоить нас. 24 апреля генерал Уэйвилл сообщил о серьезном положении с истребителями. Все Харрикейны, действовавшие в Греции, были потеряны, а в результате недавних налетов вражеской авиации на Табрук была уничтожена или повреждена значительная часть Харрикейнов, имевшихся там. Маршал авиации Лонгмор считал, что всякая дальнейшая попытка держать в Табруке эскадрилью истребителей приведет лишь к небесполезным тяжелым потерям. Таким образом, до тех пор, пока не удалось бы создать новый отряд истребителей, противник безраздельно господствовал бы в воздухе над Табруком. Однако в это утро гарнизон отбил атаку, причинив врагу тяжелые потери и взяв 150 пленных. В это время ощущалось сильное беспокойство и замечался некоторый пессимизм. Я не мог удержаться от суровых замечаний. Премьер-министр, начальнику имперского генерального штаба 22 апреля 1941 года: Мы не должны забывать, что осажденных в четыре-пять раз больше, чем осаждающих. Никто не возражает против того, чтобы они устроились удобно, но они должны быть очень осторожны и не позволить меньшим силам окружить себя и потерять тем самым возможность вести наступательные действия на коммуникациях врага. Надо полагать, что двадцать пять тысяч человек с сотней орудий и обильными запасами в состоянии удерживать сильно укрепленную зону против четырех тысяч пятьсот человек, коммуникации которых протянулись на семьсот миль. даже если эти люди немцы. В данном случае некоторые из них не немцы. Цифры, которые я привел, получены мной от военного министерства. Мы не должны ставить себя слишком низко по сравнению с противником. Вскоре генерал Уэйвилл прислал нам новую тревожную информацию о приближающихся подкреплениях Ромилля. Высадка германской 15-й танковой дивизии за вычетом потерь, понесенных ею при переезде через Средиземное море, должна была закончиться, вероятно, к 21-му апреля. Надо было думать, что 15-я танковая дивизия, 5-я легкая эмитризованная дивизия и дивизии Ариэта и Тренту сумели бы выступить уже во второй половине июня, а не в июле, то есть на две недели раньше, нежели предполагалось. В течение последующих двух недель мое внимание и заботы были прикованы к перипетиям операции Тайгер. Я полностью отдавал себя отчет в том риске, на который готов был пойти начальник военно-морского штаба, и знал, что в военно-морском министерстве многих охватили дурные предчувствия. Шестого мая караван, состоявший из пяти пятнадцатиузловых судов, эскортироваемых сединением Н. под командованием адмирала Сомервелла, Ренаун, Малая, Арк-Роял и Шеффилд, миновал Гибралтар. Вместе с караваном шли также подкрепления для Средиземноморского флота, состоявшие из Куин-Элизабет и крейсеров Найяд и Фиджин. Атаки самолетов 8 мая были отбиты без потерь, причем было уничтожено семь вражеских машин. Однако ночью два судна, приближаясь к проливам, подорвались на минах. Одно из них, Empire Song, загорелось и после взрыва затонуло. Другое, New Zealand Star, смогло продолжать путь с караваном. Достигнув входа в пролив Скерки, адмирал Сомервейл расстался с караваном и вернулся в Гибралтар. Чтобы укрепить эскорт каравана, он выделил шесть своих эсминцев и крейсер Gloucester. Днем девятого мая адмирал Кеннантхем, воспользовавшись возможностью провести караван к Мальте, встретил со своим флотом караван Тайгер в пятидесяти милях южнее Мальты. Затем все его корабли взяли курс на Александрию, куда прибыли без дальнейших потерь или повреждений. Во время этих операций также представилась возможность провести седьмого и десятого мая силами легких военных кораблей два ночных обстрелов Бенгази.